Алиса, теперь Мэри Энн. Какой сегодня странный день. Самая не своя. Мозги конкретно набекрень. Быть может, я не я? Ответь-ка быстро. Дважды два? Четыре? Дважды три? Пять? Или шесть? Да я едва считаю, ты смотри. А ну английский. London is the country. «Капитал? Чего? Парижа, что ли?» «А Париж — столица Рима, во!» «Познание, как у овцы! Попробуем стихи!» «Скажи-ка, дядя, ведь скворцы годятся для ухи!» «А веер с кроликом был мил!» Она его взяла и, ноготками подцепив, перчатки подняла. Затем, надев на пальцы, их велела. «Будь шутом!» Читай прекрасной даме стих дрожащим голоском. Махая веером, она заблеяла овцой, Ну, а закончила читать с басистой хрипотцой. Скажи-ка, дядя, ты б вкусил румяный хитрый пирожок? Жилетку кролик нацепил и лучше выдумать не мог. Еще в полях белеет мех, а волки уж в лесу шумят. Бегут и будят сонных тех, кто сам обманываться рад. Они гласят, мы молодцы, Одели модно весь народ. Мы молодой овцы-гонцы. Весьма идет, весьма идет. Тем временем перчатки вниз съезжают до плеча. В мгновенье ока взмах ресниц на уровне ключа. Его бы взять, но словно лифт проносится она. И видит на коробке шрифт размером со слона. Прочь, веер! А не то, боюсь, уменьшусь я, пока нечаянно не превращусь в молекулу белка. Какой сюрприз! Кругом вода! Соленая! Ура! Так я на море! Красота! Купайся, загорай! Отсюда поездом домой поехать можно, но сперва с сестрой и шаурмой завалимся в кино. Да здесь по шайку глубина! Это факт, его наплакала сама. Смеховичный чудак. -т. И дома на сестры вопрос, Где шлялась ты полдня? Я утонула в море слез, Жутя отвечу я. Там кто-то плещется. В беде я, видно, не одна. А ну поближе. Чья в воде сиреется спина? Похоже, тут гиппопотам. Или гиппопотут. Ах, эта мышь как великан. Нет, я как Лилипут. Вы не подскажете, куда мне плыть, чтобы приплыть? Алисе уважливой всегда учили в школе быть. В ответ ни звука. Будто мышь воды в рот набрала. Балисе так-то выше крыш. Я вас не отвлекла? Вы пропищать могли бы, соз? Пип пип. И по волнам корабль примчится, и матрос забросит кошку к нам. Здесь кошка — абордажный якорь. Как скутер мышь рванула прочь. Алиса со всех рук вдогонку с криком. «Нам помочь могла бы кошка Крюк!» «Забыла я, что вам коты не нравятся порой!» «Порой!» — вскричала мышь. «Да ты смеешься надо мной!» О нет! И впрямь среди мордек бывают шелуны, но как пушистые милы, как ловко ловят мы! Ты издеваешься, смотрю. Простите, я молю. Я просто кошечек люблю, особенно свою. Собачек тоже. Пёсель наш, терьер безумно мил. Он хоть на вид такой няжмяж, всех крыс переловил. «Куда же вы?» Но мышь плыла почти что как дельфин. За ней пернатых не с числа. «Откуда все они?»